шведы. Повторяю, точных чисел я не помню. Не так давно мы с генералом Красновым вспоминали эту быль, отошедшую от нас в глубину семи лет, и наши даты значительно разошлись, но сама-то быль сначала была похожа на прекрасную сказку. Кто из русских не помнит того волшебного, волнующего чувства? которое испытываешь, увидев утром в окне первый снег, нападавший за ночь. Описать это впечатление в прозе невозможно, а в стихах это сделал с несравненной простотой и красотой Пушкин. Вот такое же чувство простора, чистоты, свежести и радости я испытывал, когда мы вышли утром на улицу. Был обыкновенный, солнечный, прохладный осенний день, но душа играла и видела по-своему. Из дома напротив появилась наша соседка, госпожа Д., пожилая и очень мнительная женщина. Поздоровались, обменялись вчерашними впечатлениями. Госпожа Д. все побаивалась, спрашивала, можно ли, по нашему мнению, пройти в город к центру. Мы ее успокаивали. Как вдруг среди нас как-то внезапно оказалась толстая, незнакомая, говорливая баба. Откуда она взялась, я не мог себе представить. «Идите, идите!» Затраторила она, оживленно размахивая руками. — Ничего не бойтесь, пришли, поскидали большевиков, и никого не трогают. — Кто пришли-то, милая? — спросил я. — А шведы пришли, батюшка, шведы, и все так чинно, мирно, благородно, по-хорошему, шведы, батюшка. Откуда же вы узнали, что шведы? А как же не узнать? В кожных куртках все железные шапки, большевицкие объявления со стен сдирают и так ругаются, так ругаются на большевиков. По-шведски ругаются. Какой по-шведски? прям по-русски? По-матерну? Да так, что на ногах не устоишь. Так-то, так раз -эток, да этак-то. И посыпало. Как горохом, самым крутым и крупным сквернословием, каким раньше отличались волжские игрушечки и черноморские боцманы, и какое оно не так легко встретить в советской литературе. Уж очень в задор вошла умиленная баба. Мы трое стояли, не смея поднять глаз друг на друга. — Говорю вам, шведы! Отвязались от нее, пошли дальше. На правом углу Елизаветинской Боговутовской Около низенького, зеленого, точно игрушечного пулемета, широко расставив ноги, в кожаной куртке, с французским шлемом на голове торчал чистокровный швед Псковской губернии. Был он большой, свежий, плотный, уверенный в себе, грудастый, его широко расставленные зоркие глаза искрились умом и лукавой улыбкой. Увидав меня через улицу, на мне было защитного цвета короткое пальто и мохнатая каскетка, он весело мотнул мне головой и крикнул, — Папаша, вам бы записаться в армию! Затем иду, — ответил я. — Это где делается? — А вон, а где колонча? Да поглядите, сзади вас афишка! Я обернулся. На стене было приклеено белое печатное объявление. Я прочитал, что жителям... Рекомендуется сдать имеющиеся оружие коменданту города в помещении полиции. Бывшим офицерам предлагается явиться туда же для регистрации. — Ладно, — сказал я, — и не утерпел, чтоб не поточить язык. — А вы сами-то пскопские будете. — Мы-то пскопские. — Скобари, значит. — Это самое, так нас иногда дражнет. Все просторное крыльцо полицейского дома и значительная часть площади были залиты сплошной толпой. Стало немного досадно не избежать долгого ожидания очереди, а терпения в этот день совсем не было у меня в запасе. Но я не ждал и трех минут. В дверях показался расторопный, небольшого роста юноша, ловко обтянутый военно-походной формой и ремнями светлой кожи. — Нет ли здесь господина Куприна? — крикнул он громко. — Я? Будьте добрый, пожалуйте за мною. Он помог мне пробраться через толпу и повел меня какими-то нижними лестницами и коридорами. Меня удивляло и, по правде сказать, немного беспокоило. Зачем я мог понадобиться? Совесть моя была совершенно чиста, но в таких случаях невольно делаешь разные возможные предположения. Я же, как ни старался, не мог придумать ни одного. Он привел меня в просторную полуподвальную комнату. Там сидел за письменным столом веснущий молодой хорунжий, что он казак, я угадал по взбитому над левым ухом лихому чубу. Казаки называют его шевелюр, ибо на езде он задорно шевелится. Ходил взад и вперед инженерный офицер в светло-сером пальто. И еще я увидел стоящего в углу моего хорошего знакомого И Иллариона Палча Кабина в коричневом френче и желтых, шнурованных, высоких сапогах, очень бледного, с тревожным, унылым лицом. Офицер сказал ему, я попрошу вас удалиться в другую комнату и там подождать. Потом он подошел ко мне. Он был вовсе маленького роста, но полненький и щеголеватый, в своей прежней двоенной саперной форме, весь туго подтянутый, с светло-стальными глазами. В очках он назвал мне свою фамилию и сказал следующее. — Я извиняюсь, что вызвал вас по тяжелому и неприятному обстоятельству, но что делать? На войне, в особенности гражданской, офицеру не приходится выбирать должности и обязанности, а делать то, что прикажут. Я должен вас спросить относительно этого человека. Я заранее уверен, что вы скажете мне только истину. Предупреждаю вас, что каждому вашему показанию я дам безусловную веру. В каких отношениях этот человек, господин Кабин, находился или находится к советскому правительству? Дело в том, что я сейчас держу в руках его жизнь и смерть. Здесь контрразведка. О, как мне сразу стало легко! Я действительно мог сказать и сказал о Кабине только хорошей. Да, он был комиссаром по охране Гатчинского дворца и его чудесного музея. Но такими же комиссарами назывались и пришедшие потом на его место граф Зубов и господин Половцев, чьи имена и убеждения выше всяких сомнений. Впоследствии он был комиссаром по собиранию и охранению полковых музеев и очень многое спас от расхищения. Кроме же этого, он всего неделю назад показал себя и порядочным человеком, и хорошим патриотом. В его руки, путем взаимного доверия, попали портфели великого князя с интимной домашней перепиской. Боясь обыска, он пришел ко мне за советом. Как поступить ему? Так как меня тоже обыскивали не раз, а мешать сюда еще кого-либо третьего мне казалось безрассудным, то я предложил эту корреспонденцию сжечь. Так мы и сделали. Под разными предлогами услали его жену, двух стариков и четырех детей из дому, И растопили печку. Ключа не было. Пришлось взломать все двадцать четыре прекрасных софьяновых портфеля и сжечь не только всю переписку, но и тщательно вырезать из углов золоттесненные инициалы и короны и бросить их в печку. Согласитесь, поступок не похож на большевистский. — Очень благодарю вас за показания, — сказал поручик Б и потряс мне руку. Всегда отрадно убедиться в невинности человека. Он вообще был немного аффектирован. — Господин Кабин, вы свободны, — сказал он, распахивая дверь. — Позвольте пожать вашу руку. Прощаясь с ним, я не удержался от вопроса, кто вам донес на Кабин? Б. поднял руки к небу. — Ах, боже мой, еще с пяти часов утра нас стали заваливать анонимными доносами. Видите на столе, какая куча Ужасно! Гридорий Кабин кинулся мне на шею и обмочил мою щеку. — Я не ошибся, сославшись на вас, вы, ангел, — бормотал он, — ах, как хотел бы я в серьезную минуту отдать за вас жизнь. Тогда ни он, ни я не предвидели, что такая минута настанет и что она совсем недалека.